Глава 16. Проблемы. Несмотря на чрезвычайную усталость, Килиану долго не удавалось заснуть. Сначала мешала разбушевавшаяся гроза и грохот крупных капель по ветхой крыше. Как ни странно, избушка действительно выдержала напор ветра с дождём и даже вроде нигде не протекла. Вампир постарался на славу, укрепляя это место. Видимо, он частенько здесь прятался. И дерево, судя по всему, специально повалил, разрушив часть хижины. Иначе он, наверное, просто не смог бы войти без разрешения владельца. Или это просто миф, и никакого разрешения вампирам вовсе не требуется. Странный он все-таки этот Энсейдатерион. И его имя звучит как будто знакомо. Но раз они всё ещё живы, даже после всех провокаций Вора, значит, вампир и правда хорошо себя контролирует. Интересно, сколько ему лет? И как он появился на свет? У Киллиана и Тери был миллион вопросов, и он отчаянно жалел, что не на чём их записать. Ливень закончился быстро. Кожаный плащ вампира уберегал от холода. Но мальчик всё равно никак не мог унять дрожь во всём теле и беспрестанно ворочался. Перед его внутренним взором постоянно мелькали картинки минувшего дня, обрывки разговоров. Несколько раз Килиан сильно вздрагивал, когда в его памяти всплывали холодные синие глаза и платоядная улыбка верховного Дейна. Потом мальчику начало казаться что по нему ползают какие-то насекомые, и он снова завертелся, презрительно смахивая их с лица и ног. Едва успокоился, как вдруг обнаружил, что в темноте у стены напротив что-то загадочно поблёскивает, и долго с подозрением приглядывался к блестящей точке, пока не понял, что эта точка тоже смотрит на него. Рей сидел абсолютно неподвижно, будто слившись со стеной и не моргал. Он с открытыми глазами спит, что ли? Ну и жуть. Эльф спешно перевернулся на другой бок, накрывшись плащом с головой. Когда он наконец пригрелся, я ощутил, что засыпает. По лесу уже разносилось пение первых птиц, а очертания хижины проступали из темноты всё отчетливее. По телу разлилось приятное тепло, и Килин уже не заметил, как провалился в сон. Для сотворения вам необходимы три элемента, мелодичным голосом говорил древний, устроившись под густыми ветвями старого обомшёлого дуба. Всё начинается с образа. Внутри себя вы создаёте образ того, Что хотите сотворить? Фантазируйте, придумывайте, воображайте. Это может быть что угодно. Вот, например, высокий Саяаты на миг задумался. Сейчас я представил прохладное озеро и десяток прекрасных нимф, плещущихся в золотых цветках. Среди собравшихся вокруг слушателей пробежала волна смешков. Весело встопорщенных ушей и бликов на энергетических крыльях. Речь Древнего сопровождалась мощной телепатической передачей. Хм, да. Образ может быть любой. Он может иметь, а может и не иметь форму. Но в нём обязательно должен присутствовать внутренний стержень, суть, смысл. Древний внимательно посмотрел на учеников. Именно через смысл приходит жизнь в ваше творение. Образ без сути, без содержания лишь пустая оболочка, красивая форма, которая никогда не обретёт жизни. Но даже самый странный образ, наполненный внутренним смыслом, можно легко оживить, если, конечно, на то будет воля нашего Создателя. А как этот смысл там найти? Робка спросила одна из саяты. Глупая, подумала Аиса, прячась в густых зарослях папоротника и изредка мигая сиреневыми глазами. Она подстроила свои тона под тона растений, и теперь её лицо так же, как и белые от природы волосы, были с ними одного цвета. Даже самый внимательный не смог бы догадаться, что здесь кто-то есть. Глупый Это же так просто. Ты всего лишь помещаешь его туда, и всё. Древний задумчиво ответил, сплетая замысловатые узоры из телепатических образов и слов. Это сложно описать. Когда вы сами начнёте заниматься творением, то поймёте, есть ли у вашего образа смысл или он лишь проявление вашей буйной фантазии. Но вложение сути только первый, хотя и самый сложный элемент, продолжал древний. Аисса притаилась, задержала дыхание и зажала пытающегося выползти из-под руки ига. Когда у вас есть наполненный образ, вы можете начать искать ритм. Ритм это основа. Именно на нем вы будете разворачивать свой образ, выплетая и станов в нужные мелодии. Именно ритм позволит вашему творению просуществовать даже тогда, когда сама песня закончится. Древний резко расправил крылья, земля под ним заходила ходуном, а деревья зашатались, будто пытаясь выпрыгнуть из почвы. Саята вскочили со своих мест. Вся роща запестрела переливами развёрнутых крыльев. Ритм это всегда опасность, проговорил древний мощным голосом, перекрывая низкий гул земли. Ритм может свести с ума, убить, разорвать вас. Но это ещё не так страшно, как если он выйдет из-под контроля и начнёт рвать саму ткань мироздания. Такое случается редко. Но явление это крайне опасно. Ритм требует величайшей осторожности, предельной концентрации и большой силы. Именно поэтому юным саята категорически запрещено заниматься творением. С этими словами Аису вдруг дёрнуло вверх. Она успела сжать в кулаке вырывающегося змея и повисла вниз головой прямо перед спокойно стоящим древнем Лицо его было сурово, но девочка видела, что в глазах могущественного череплёта пляшут весёлые огоньки. Итель Аисса Вифьон, ты хорошо усвоила, почему юным саятам нельзя заниматься творением? Девочка сложила пальцами жест согласия, трехнув зелёными волосами, резко расправила крылья. и вернул себе вертикальное положение. Все ахнули, а древний расхохотался. Проказница, покачал головой он. Ладно, можешь занять место среди нас. Раз уж мне не удаётся отводить тебя от подслушивания моих занятий, то пусть ты хоть услышишь всё как следует, а не через эти смешные уш-листочки. Килен открыл глаза. ощущаей себя одновременно в двух мирах. Перевернулся на спину и снова начал стремительно проваливаться куда-то глубоко, словно бы сквозь пол старой хижины прямо под землю. В последний момент, уже почти потеряв искорку самосознания, он почувствовал чьё-то присутствие, грозное и внимательное. Что-то чужое, страшное, невообразимо злое наблюдало за ним. будто хищный зверь за легкой добычей. Килиан хотел закричать, но сверкающая глубина жадно затянула его в себя. Но этого нельзя делать, нельзя, нельзя, нельзя! Поджавшимся на ее руке золотистым кольцем Аиса поняла, что змей будет настаивать на своем и готов даже сражаться, если потребуется. Она вздохнула с притворной горечью. Я опустила уши в жесте полного отчаяния и покорности. Ты мне говоришь это с самого утра, Ик, сказала она с укором. И мне это совсем не помогает. Глаза змеи блеснули янтарём. Он зашипел от возмущения. Я пытаюсь тебя защитить, глупая. Маленьким девочкам нельзя заниматься творением такого уровня. Откуда ты вообще знаешь, как мастера создают живых существ? Аиса поморщилась, как от укуса насекомого. Нет в этом ничего сложного. Я долго наблюдала, как мастер Ларинар и мастер Энно и мастер Гронд, мастер это, мастер то, перебил её змей, сползая с руки на землю и забираясь на большой горячий валун для пущей важности. Его чешуя в лучах солнца переливалась тёплыми оттенками золота и бронзы. Каждый из них видел уже тысячу зим, а ты всего лишь встречаешь свою четырнадцатую весну. Аиса неожиданно развернула крылья, от чего змей не удержался и свалился в густую траву. Девочка расхохоталась, не обращая внимания на злобное шипение. Всё будет хорошо, Иги. Не знаю, почему все так носятся с этим творением. Всё ведь предельно просто. Собираешь стана, плетёшь нужную мелодию и отпускаешь наполненный смыслом образ. Самое страшное, что может случиться, у меня просто ничего не выйдет. Змей снова залез на раскалённый полуденным солнцем камень, но в этот раз предусмотрительно обернул пару колец. Вокруг подходящего выступа. Я знаю, что ты уверена в себе, Иис. Устало произнес он. Я просто боюсь, что если у тебя не хватит сил удержать образ, или вместо безобидной бабочки у тебя получится голодный с облезу бой орангутанг. Мне страшно. Девочка улыбнулась, сложила крылья. И ласково погладила бронзового змея по гладкой чешуйчатой голове. Не бойся, Иг, я справлюсь. И кстати, кто тебе вообще сказал, что я собираюсь сделать бабочку? Ритм становился все сильнее и сильнее, а Иса слепо шарил руками в поисках опоры, но вокруг был сплошной снежный ураган. Бесполезно. Все ее силы уходили на то, чтобы удержать бешеный ритм под контролем, не дать ему погаснуть или вырваться на волю. Она была готова к такому. Но вот про зимнюю в югу никто не говорил. Аиша сложила крылья и закрутилась среди острых потоков ледяного ветра. Где-то внизу монотонно шумело море. Утёс, на котором она решила создавать свою песню, нависал высоко над берегом и изменения ритма гасли по пути к мерно вздымающимся волнам и жёлтому пляжу но сейчас это не имело значения глаза Аисы будто наполнились тягучим расплавленным золотом саята сконцентрировалась вызывая в сознании образ задуманного и он пришёл сразу Без усилий и напряжения, словно давно был готов. Девочка, бешено вращаясь и балансируя расставленными руками, радостно захихикала. Гигантский синий дракон развернул крылья и уставился фиолетовыми глазами прямо в её глаза. Дыхание перехватило. Аиса неожиданно почувствовала себя маленькой и жалкой, как щепка на гребне огромной волны. Ощущение присутствия дракона было настолько сильным, что девочке захотелось сжаться и спрятаться в ближайшей расщелине, как это уже делал мудрый Иг. Но вместо этого она улыбалась, упрямо продолжая смотреть в глаза чудовищу. Ты моё создание, прошептал внутренний голос, и его звук придал девочке уверенности. Анна потянулась к дракону своим вниманием, призывает она, и, опираясь на всё ускоряющийся ритм. Буря становилась всё яростнее, превращаясь в смерч, от которого трескался камень. Но Аисса больше не чувствовала ни холода, ни беспощадных порывов ураганного ветра. Иди ко мне. Дракон взлетел, и сознание Аиссы наполнилось мириадом мелодий, Невероятные красоты и сложности. Хаос. Она подпрыгнула и мощным взмахом развёрнутых прозрачных крыльев устремилась вверх, в безоблачное небо. Снежный вихрь взметнулся за ней, оставляя на камнях длинные ледяные полосы. Дракон внутри сознания Саяты поднимался всё выше и выше, но девочка быстро догоняла его. Чувствуя, как сплетаются невидимые нити мелодий, она подхватывала их, пропуская через себя и добавляя к ним новые тона. Дракон вдруг развернулся. Теперь он был огненно-красным, а за его крыльями небо разрывала первозданная чернота. Он полетел прямо на Аису, грозный и могучий. Но в его глазах девочка неожиданно увидела призыв. Анна подлетела ближе, подстроилась под его полёт, и её тут же охватило необычайное ощущение силы и мощи, полноты жизни. Они летели вместе, разрывая пространство, спутывая тона, изменяя древние мелодии, перекраивая саму реальность. Аиса беззаботно хохотала, переворачиваясь в воздухе, облетая длинное тело дракона. Девочка чувствовала его присутствие, его внимание. Он тоже радовался, увлекая её за собой всё выше и выше. Аиса. Голос где-то далеко, на самом краю сознания. Девочка раздражённо отмахнулась от него. Потом, всё потом, у неё получилось. Она сама, сама сумела создать такое прекрасное существо, как и мечталась в её снах. Аиса. Голос становился сильнее и настойчивее. Аиса развернулась, зло прижав уши и оскалившись, и начала падать. Дракон исчез. Вокруг снова бушевала нейстовая снежная буря. Силы покинули крылья. Девочка закричала, попыталась перевернуться, поймать потоки воздуха, остановить ускоряющееся падение. Ритм вырвался из оков её концентрации, понёсся бешенным танцем. В голове стучало словно в кузнице горных гномов, из носа хлынула кровь. Невероятному усилием Аиса всё же развернула крылья и её резко рвануло вверх, едва не разорвав на части. Сознание помутнело. Нити мелодий, до этого такие стройные и чёткие, потерялись. перепутались, создавая болезненную какофонию. Я смогу, сказала она сама себе, упрямо потянувшись за ускользнувшим драконом. Но образ не приходил. Девочка сжала зубы, стараясь одновременно поймать взбесившийся ритм и зацепиться за ниточку улетевшей мелодии. И вдруг всё стихло. Снежная буря пропала, словно её никогда и не было. И от неожиданности Аисса едва не сорвалась в новое падение. Тишина стала настолько ощутимой, что казалось, её можно было потрогать пальцами. Ритм мерно бился в руках девочки, послушный и надёжный, как скалы Агендара. Она чувствовала его силу, опору, живительное движение, дающее ей возможность начать свою песню. И тогда Аиса запела. Песня зазвучала тихо, но мощно, словно рок от далекого урагана. Маленькая златоглазая девочка исчезла, и на ее месте остались лишь тончайшие переплетения тонов, пульсации ритма, чарующие нити мелодии. Она пела все громче и громче. добавляя всё новые и новые тона, пока небо целиком не оказалось захваченным её песней. Аиса видела, как заиграли всеми цветами радуги ожившие нити музыки, как они начали складываться в огромного дракона, сотканного из снов, перемен, вероятностей, фантазий и стихий. Наконец, песня завершилась. Отзвучала последняя нота. Дракон сделал глубокий вдох и открыл ясные фиолетовые глаза. Я здесь, Создательница. Прошлись тел в сознании Саята его глубокий, как сама земля, и мягкий, как ветер, голос. Не хочешь ли полетать вместе со мной? Киллен проснулся от странного. щекотного ощущения на шее. Он слепо отмахнулся рукой и не открывая глаз, раздражённо проворчал: "Отстань, Хельфс, колы клочё не прозвонил". Щекотка на несколько секунд прекратилась, но тут же возобновилась уже на щеке. Килиан гневно разлепил веки и сразу увидел в полумраке прямо перед собой перевёрнутое бледное лицо. застёрнными скулами, тонким носом и прищуренными серыми глазами. Свисающая прядка спутанных чёрных волос продолжала щекотать мальчику щеку. Лицо Клыкаста улыбнулось. Хижину огласил истошный вопль. Рей подскочил со своего места, ударившись головой о низкую балку, и выхватил арбалет, дико озираясь по сторонам. Увидев испуганного вжавшегося в угол эльфа и сидящего неподалеку вампира с самым невинным видом, вор несколько мгновений, видимо, вспоминал, откуда эти двое вообще тут взялись, а потом закатил глаза и без силно привалился к стене. Твою мать! с досадой выдохнул он, потерев ушибленную макушку, только начал засыпать. Кто ж тебе раньше-то спать мешал? Приглушенно откликнулся Киллен, все еще тяжело дыша. Он был очень зол из-за того, что его сон прервался на самом интересном месте. Да и подумать: с одной стороны, щелкающий зубами упырь, будто только что сошедший со страниц древнего бестиария, а с другой один неугомонный гном, который постоянно вертелся, что-то бормотал и урчал пустым желудком. По мне всю ночь кто-то ползал, обиженно пожаловался эльф. Неудивительно, подал голос Тери, коварно ухмыльнувшись. Ты улёгся прямо в паучье гнездо. Повисла недолгая пауза. Киллиан осторожно скосил глаза, пошевелился. В тишине раздался отчётливый треск паутины. И избушку сотряс новый взрыв визгливого крика. Полуэльф одним скачком оказался на ногах и запрыгал на месте, судорожно отряхиваясь и не переставая визжать. "Поверить не могу, что ты, тот самый мальчишка, который отмутузил меня в хранилище", давясь хохотом и зажимая уши, сказал Рей. "Постой-ка". Он вдруг задумался, И с подозрением пригляделся к Эльфу. А может Отто был прав? Может ты вовсе и не мальчишка? М? Килиан в это время, астервенеловый тряхивавший чепчик, пронзил вора гневным взглядом. Всего лишь предположение, пожал плечами Рей и принялся копаться в сумке. Но Эльф прямо таки ясно видел все его гнусные мысли в этот момент. Предлагаю быстро перекусить и сразу выдвигаться. Солнце вот-вот встанет, а ехать нам не близко. Он бросил Киллину спелое яблоко, второе щедро протянул Тери, но тот состроил такую гримасу, что стало понятно: этот сочный красный плод ещё до своего созревания явно нанёс вампиру, а также всем его родичам, непростительную смертельную обиду. Киллиан сгрыз своё яблоко за минуту, не побрезговав даже косточками, сразу приободрился и направился к выходу из хижины. "Ты далеко?" заботливо осведомился Рей с хихидным блеском в глазах. "Составить компанию?" "Нет!" рявкнул эльф, перепрыгнул поваленное дерево и поспешно скрылся у спутников из виду. "Я так и знал," Венисло езды до него уже издалека. Девчонка. Придурок, тихо буркнул Килен, продираясь через мокрые от дождя кусты и с отвращением обрывая ниточки свежесплетённой паутины. Когда избушка пропала из поля зрения, он остановился, жадно вдохнул пахнущий хвоей воздух и обвёл взглядом пробуждающийся лес. Отовсюду доносился много голосов и щебет, мелкие иголочки похрустывали под лапками невидимых насекомых или грызунов, где-то вдалеке шелестел ручей. Небо в просветах между густыми сосновыми кронами постепенно наливалось чистой синевой, обещая погожий день. Сознание Килиана медленно наполняли покой и умиротворение. Впервые в жизни Он ночевал не в тесной келье, а практически под звёздами. И пусть на его груди всё ещё пылала чёрная метка, а насмешки Рейя вызывали непреодолимое желание его убить, но в эту самую минуту Килен испытывал нечто вроде счастья и свободы. Конечно, ему будет недоставать лекций по древней истории, биологии, гербологии, Пожалуй, он даже будет какое-то время скучать по глупому толстяку Хельфсу. И всё же, в глубине души эльф всегда мечтал покинуть храм и отправиться в путешествие. Только вот раньше он был уверен, что однажды сможет туда вернуться, набравшись опыта и интересных историй, чтобы потом с удовольствием рассказывать братьям о своих похождениях. или даже написать пару-тройку больших научных трудов, а может, любовных романов. Но теперь хорошо, если вообще жив останется. А уж думать о том, что он будет делать после того, как им троим удастся избавиться от печати Черного Солнца, Килиану и вовсе не хотелось. Стоя в тишине посреди леса. И вглядываясь в покачивающиеся веточки высокого папоротника, мальчик невольно вспоминал свой сон. Да, ему и раньше снились эльфы, которых в древности называли саяты. Только их лица всегда были похожи на гравюры в старых книгах, такие же плоские и не настоящие. Но картинки, виденные им в сегодняшнем сне, выглядели настолько яркими и живыми. что казалось, будто все происходило на его. Девочка с прекрасными золотыми глазами и огромными крыльями, дракон, змея. Килиан силился вспомнить имя саята, но никак не мог. Странно, обычно его память улавливала и хранила даже мельчайшие детали, а теперь у мальчика складывалось ощущение, что у него не одна, а две. или даже четыре головы, содержащих разные воспоминания. Это сбивало с толку, не позволяя как следует сосредоточиться. Справа из-за деревьев вдруг донеслось громкое недовольное ржание их лошади. Килен вздрогнул, и мысль, готовая вот-вот оформиться в образ, тут же ускользнула. С расстроенным вздохом он опёрся рукой о шершавый сосновый ствол. И внезапно мир словно перевернулся. Тилен ощутил, что летит вниз головой с немыслимой скоростью. Тело эльфа со всех сторон сдавило тяжёлая темнота. В ушах нестерпимо шумело и пульсировало. Он не мог дышать, видеть, слышать. Не чувствовал ничего, кроме этой бешеной гонки. И вдруг, так же неожиданно, По его глазам рязнол свет, будто мальчик резко вынырнул из-под земли. Зрение проявилось не сразу и не до конца, но кое-что Килен всё же увидел и с удивлением опознал в покосившихся домиках деревеньку, через которую проезжал ночью. Как сквозь плотную толщу воды он услышал заливистый лай собак, чавканье грязи под копытами, чьи-то громкие оклики. Всадники появились, будто бы из ниоткуда, и промчались прямо над Килианом, словно он был не больше, чем пучок травы возле дороги. Осознание этого настолько поразило Эльфа, что его тут же дернуло обратно под землю, и спустя несколько секунд зашвырнуло в его собственное вспотевшее и задыхающееся тело. Творец всемогущий, они уже совсем рядом. И движутся так уверенно, будто точно знают, где нас искать. Киллен на негнущихся от ужаса ногах помчался к избушке. Сердце выпрыгивало из груди, по лбу и спине ручьями катился холодный пот. Когда он выскочил из кустов, весь встрепанный, хватающий ртом воздух, вышедший из хижины вампир удивленно приподнял брови, а Рей... Явно направлявшийся к лошади с огрызком яблока, остановился и расплылся в кривой ухмылке. Что? На медведя наступил? Ехидно поинтересовался вор. Или снова в паутину вляпался? П- п. Киллиан не сразу смог трансформировать воздух в слова. Он сделал глубокий успокоительный вдох и на одном дыхании выпалил: "У нас проблемы".